Именно этот человек, тело которого проносили теперь мимо них, не пожелал подарить им те небольшие отчисления, которые они делали раньше в пользу Иерусалимского храма. Наоборот, злорадно издеваясь, отдал он приказ, чтобы все пять миллионов евреев, живших в римском государстве, отныне вносили этот налог на культ Юпитера Капитолийского». Под страхом смертной казни им было запрещено приближаться к развалинам храма ближе, чем на десять миль. И вместе с тем, в насмешливом великолепии, перед ними вздымалось обновленное на их деньги святилище капиталистской Троицы. Дом того самого Юпитера, который, по мнению римлян, победил их Ягве и поверг его в прах. Их угнетал не только этот постыдный налог. Существовал еще вопрос об иммигрантах из Иудеи. Война вымила из Иудеи огромное множество евреев. Большие города восточных провинций, Антиохия и Александрия, поглотили сотни тысяч. Но около 30 тысяч все же добрались до столицы. В Риме были евреи, обладавшие огромным богатством и влиянием, но большинство состояло из пролетариев. Они влачили жалкое существование в добровольном гетто на правом берегу Тибра. Своей нищетой и обособленностью они вызывали досаду и насмешки, и новый прилив по большей части обнищавших иммигрантов был для старожилов нежелателен. Кроме того, Множество евреев в результате войны превратились в рабов. До сих пор большая часть человеческого материала, служившего для травли зверями и других кровавых игр на арене, состояла из иудеев. Разумеется, соотечественники старались выкупать из рабства как можно больше народу, но это требовало больших средств, и выкупленных приходилось содержать. К тому же еврейские общины Александрии и Антиохии посылали все новых делегатов, чтобы уговорить римских иудеев, наконец, внести большие суммы в общий комитет помощи. Правда, восточные общины делали несравненно более крупные взносы в пользу жертв войны, чем Рим. Но Рим большего дать не мог. И это постоянное напоминание о том, насколько восточные иудеи богаче и влиятельнее западных, и с каким высокомерием они смотрят на своих западных соплеменников, было очень мучительно. Но сегодня эти мысли преследовали евреев города Рима меньше, чем обычно. Веспасиан умер. На трибунах Марсова поля Сидели представители их семи общин, их председатели, старейшины и ученые, и ждали, чтобы он вступил в число богов. Они возлагали немало надежд на то время, когда Веспасиан, наконец, станет богом, а Тит — императором. Портрет Береники открыто висел в приемной нового властителя. Очень скоро иудейская принцесса взойдет на палатин. Она, как новая эсфирь, спасет свой народ от унижения, которому его подвергают враги. Семь общин не любили друг друга. Одна была более модернистична, либеральна, в состав другой входили только рабы и вольноотпущенники. в третью только римские граждане и знатные господа, Но все они, знатные и пролетарии, свободомыслящие и строго ортодоксальные, были связаны общей болью о своем погибшем государстве, общим унижением, причиняемым особым налогом на евреев и внесением в особые налоговые списки, а теперь и общей надеждой на перемену. Евреи сидели на трибуне тесным кружком. Гай Барцаарон, председатель наиболее многочисленной агрипповой общины, настроен не так оптимистически, как остальные. Он много пережил и многое видел. Ягвы добрый бог и довольно терпим, но император, каждый император, очень часто присваивает себе право ягвы, и тогда евреям живется трудновато.